Глава 38 Без лишних слов демон подхватил меня на руки. По его лицу сейчас не прочитать ни одной эмоции. Но вот я расстроилась. Светло-эльфейская угроза теперь как никогда близко. Еще и прокляли. Грустно. Еще раз тяжко вздохнув, уткнулась носом в грудь кайдши и закрыла глаза. Демон плавно и бесшумно идет, потом почему-то звук отворяющегося окна, и меня обдало порывом сильного чистейшего горного ветра. Распахиваю глаза и понимаю, что лечу уже, начавшие рассеиваться предрассветной тьме. Кайши, я думаю, тебе нужно немного отвлечься и остыть. Тебе ведь нравится летать». С этими словами демон заложил крутой вираж, потом сложил крылья и ухнул в пропасть. Падали быстро и резко. У меня захватило дух. Только у самых скал, когда казалось, что вот-вот разобьемся, Кайши распахнул свои крылья и стал подниматься вверх. Сначала мы долго и плавно кружили над острыми пиками скал, а после демон стал подниматься все выше, выше и выше. От высоты и открывающихся видов, окрашивающихся рассветными красками, меня захватило дух. Осторожно, с опаской поцеловала демона в щеку, но ничего шокирующего не случилось. Это у нас уже традицией полетной становится. Вся злость ушла, осталась только сонливость, а еще ощущение небывалой легкости и свежести. Летать очень здорово. «Тебе очень повезло иметь крылья». Положила голову Кайдши на грудь. А когда открыла глаза, оказалось, что я в своей постели уже день, и под боком мирно сопит босс. А вот демона рядом нет. Пообедала, узнала, что Кайтши во дворце нет. Он встречает прибывших со светлой стороны гномов. А утром вроде как с драконом его видели. В общем, работает он, пока я отлюживаюсь. Переселила себя и пошла в тайную комнату. Я в ней еще ни разу не была, после того случая... Мне как-то темные знания были ни к чему. Да и магией я редко когда пользуюсь. Человеческие привычки остались. Осторожно захожу в хранилище темных знаний. Книг тут немного, но Реаль забрала все самые опасные и темные, что были в светлом дворце. Уходила она, конечно, не пешком. Ей с барского плеча отдали повозку с полудохлой лошадью и все, что сможет увезти. Ри понимала, что путь ей, скорее всего, предстоит трудный и, возможно, опасный. все же она решила уйти к темным. Так что самыми громоздкими вещами в как раз-таки были книги, которые она прикрыла ворохом платьев. Никто принцессу не досматривал даже на границе. Нашла нужную книгу и описание ритуала. Перечитывая уже другим взглядом, где там про душу. Вот, предупреждение, что душа уже никогда не будет прежней. Если не справиться с заклинанием, отдачу частично получит маг, проводящий ритуал. Вот заклинание знаки мести, боли и страданий. Вот знак, который отвечает за переосмысление причиненного зла. Ри хотела, чтобы те, кому она мстила, поняли, как ее обидели. Вот знак души, а вот символ странствий. Реаль не понимала, для чего он тут, но вопрос ей было задать некому. Отложил книгу. Реаль с заклинанием во время ритуала не справилась, это уже понятно. И частично проклятие перекинулось на нее. Что ж тогда произошло? Как бы там ни было, смерти родственников и жениха Ари не хотела, только их страдания и наказания. По идее, от частично полученного проклятия она тоже не должна была умирать. Но если верить словам Кайтши, душа ее покинула тело, а потом все же вернулась. Я думала, что то, что душа никогда не будет прежней, как раз и означает переселение моей души в тело эльфийской принцессы. Но опять же, по словам демона, душа осталась прежней, и никаких других душ в этом теле нет. Почему из бесчисленного количества душ в тело Ри попала именно моя? Вывод напрашивается такой. Я Аня и есть Реаль. Ее душа отправилась в странствие, прожила новую жизнь, реальную или не очень, и вернулась в себя и свое время. Почему я думаю, что это может быть так? Душа Реаль действительно с опытом Ани никогда уже прежней не станет. У Ани было то, что хотела наслать Ри на родственников, боли и страдания, Есть и переосмысление. По сути, в новой для себя жизни Реаль потеряла магию, долголетие, красоту, здоровье и еще много чего. Она страдала. В какой-то момент каждый день она начала проживать с болью. Она родилась в человеческой семье, а Реаль людей вообще не любила и не признавала. Вернувшись обратно, она снова стала Реаль. Все ее знания, силы, повадки, привычки были при ней. Только она не могла поверить в то, что она – это она, но уже с опытом Ани. Да и Аня не хотела признавать, что она и есть та самая Реаль. «Фух, как все сложно. Сюда бы психиатра. Но придется все самой осознавать. Ну и принять то, что, похоже, я та самая принцесса и есть. Огорчена ли я, что прожила тяжелую Анину жизнь, полную боли?» «Да ни капли. Мне нравится смотреть на все именно глазами Ани, а не Реаль. В ее глазах этот мир восхитителен и полон чудес и сказки. Она любит его обитателей. Всех без разбора. Людей, демонов, гномов, орков, эльфов. В общем, всех, кроме Кирина». Она осознает, какие возможности ей даны, и как прекрасна эта жизнь. Так что все к лучшему. Убрала книгу на полку. Несмотря на желание отомстить Кирину по-темному, для себя решила к темной магии не обращаться. Пока хорошо не изучу обычную. А то так можно душу и навечно куда-то мучиться отправить. Нет, я буду учиться на ошибках, и впредь буду осторожнее. Пока не вернулся повелитель, буду пока есть возможность готовиться другими способами. Учиться магии, воинскому делу, Развивать и усиливать земли. Да, буду готовиться. Причем ко всему. Кайтшина нашла позже в городе. Привет. Чем занимаешься? Спрашиваю с улыбкой. Дел немало. Очень много прибывших в столицу гостей и рабочих. Дал разрешение на то, чтобы разбить палаточный городок. Дракон улетел искать себе в скалах место для пещеры. Сказал, что погода у нас ужаснейшая. В горах это было лучше. И что он... С этим будет разбираться. Сейчас вместе с группой активистов, желающих заняться постройкой трактиров и гостевых домов, подбираем места для строительства. В центре их мало. На окраинах никто не желает строиться. Возникло много споров и разногласий. Бодро рапортует демон. А еще проследил за тем, как светлый повелитель покидает темные земли. Дал указание пограничникам, чтобы их монстры запомнили запахи всех проникших на территорию эльфов-повелителя и, конечно, его самого. Возможно, пригодится. Молодец, трудяга. А я бессовестно спала. Ты подверглась серьезной магической атаке и была проклята. Тебе сейчас лучше оставаться в постели. Ну уж нет. Времени и так немного. Насчет гостевых домов и прочего. Не надо раскручивать исторический центр. Сделаем отдельный туристический район вблизи арены и сделаем все очень красиво и современно. С грамотными планировками и дополнительными развлечениями. Желающие построить гостевые дома будут драться за возможность построить их именно там. Киринтер Шантритель. Дегустирую гноми напиток, привезенный из темных земель, о котором говорят теперь здесь едва ли не больше, чем о драконе. Хороший напиток. Дегустирую его уже третий день после возвращения от Оракула. Надо бы ехать обратно в темные земли. Но предъявить реальный результат нет никакого желания. Оракул подтвердил, что она мое предназначение, но кое-что все же изменилось. Будущее стало зыбким, и это предназначение я могу потерять. Все зависит только от желаний самой Реаль. Такой ответ Оракула я не могу ей предъявить. Она поймет, что теперь хозяйка положения. Да ладно бы, только это можно и не показывать. Однако нужно ее добровольное искреннее согласие на отношения и брак. Но она же меня ненавидит. Я планировал ее шантажом вынудить вернуться обратно. Жениться, соблазнить и только потом уже начать неспешно задабривать. Тем более, что беременность реально наверняка бы очень смягчила. А может, все-таки забрать и дальше по плану? нет оракул четко сказал, что на все только ее добрая воля. Я уже не могу рисковать. Но не переселяться же мне теперь в темные земли и ходить за ней хвостом, как этот демон. С одной стороны, предназначение в моем случае не обязательно к исполнению. Я спокойно могу жениться на ком угодно и без него, но... Вся эта ситуация ужасно злит. Мне нужна Реаль. Здесь, в моей постели, сопротивляющаяся и сдающаяся, чтобы бесилась, ненавидела и все равно таяла от поцелуев, шокировала своими начинаниями и экспериментами светлые земли, разъезжая по улицам в черных доспехах и на не менее черном единороге. Она стала другой в этих своих темных землях, более смелой, решительной, даже отчаянной, наплевала на все эльфийские традиции. Живет так, как хочет, творит, что пожелает. И что удивительно, она стала мягче и взрослее. Осторожнее. Так забавно пытается хитрить и изворачиваться, но все равно остается честной и прямой. С ней интересно общаться. Это постоянный вызов. После даже таких недолгих встреч с ней общение с местными благородными эльфийками кажется пресным. Они либо действительно невероятно чисты до смешного придерживаются всех традиций, законов и правил, либо пропитаны фальшью. Старые нравятся мне больше, потому что они могут плести интриги, переступать границы, но при этом все равно внешне всегда будут придерживаться правил. Реаль, если вернется, будет сильно выделяться среди остальных поведением и характером, даже несмотря на вернувшийся к традиционному цвет волос. В любом случае отступать пока рано. А если будет долго упрямиться, все равно заберу ее и женюсь. Какая разница, исчезнет предназначение или нет, если она все равно будет моей. Верно? Реаль, никаких сватов и светлых земель так и не приехала, к счастью. Зато неожиданно получила послание из Грааля, лично от короля Альгерона Даргрея, с предложением дружбы и просьбой позволить его исследователям познакомиться с драконом. Разрешила, но с условием, что сам король, если желает дружбы и общения между нашими землями, должен тоже приехать в гости. Все же папка, пока не знала, что душа Реаль, это моя собственная, было неинтересно, а сейчас любопытно, Что Ри от него унаследовала? Ответ пришел от короля довольно быстро. Отказался, мол, дела делас. Ну и ладно. Значит, и эльфов его не пустим. В последние дни нещадно эксплуатирую свое эльфийское здоровье и выносливость. Теперь для меня вдвойне принципиально стать сильнее самой и усилить темные земли. Первая половина дня – учебы и самосовершенствование в магии, искусстве битвы и самых разных науках. Вторая половина дня – государственная деятельность – В основном фонтанирую идеями и издаю указы, а исполнять назначаю доверенных лиц. Благо есть кому. В столице теперь полно народа со всех земель. Те, кто приехал, предприимчивые, молодые. Со многими знакомы лично и многим даю шанс показать себя. Неважно, какой титул, звание и есть ли магические способности. Теперь будет все иначе. Сообразительные хватки, с открытыми взглядами, трудолюбивые. Будешь подниматься по карьерной лестнице и получать титулы. И плевать, что светлые в шоке от такого положения дел. Город и темные земли стоят на ушах. Слухи, что любой может получить титул за хорошую усердную работу, что умы. Ну а я продолжаю генерировать идеи. Для начала повсеместная школа с обязательным образованием для девочек и мальчиков. Приказ, что школа должна быть, пусть даже государственные деньги на нее еще не выделены. Хоть в доме, хоть на улице. Далее приказ о развитии науки, производства и технологии. Пока только приказ, выделенные под него бюджет и назначенные за главных, очень желающие заслужить признание и в обществе подданные. Мне пока некогда само этим заниматься, поэтому все передоверила и только наблюдаю. Разбазарят и украдут выделенные деньги. Никакой чести и славы с титулами не получит. Примерно ту же схему провернула и в других областях. Все пребывающим со светлой стороны гномом поручила в обязательном порядке начать строить большое лекарское учреждение. Когда построят, Из-за отсутствия кадров его, скорее всего, заполнят ученики деревенских знахарок, ну и сманенные со светлой стороны лекаря-немаги, но пока хотя бы так. Медицина у нас тоже должна, наконец, начать развиваться. А не так, что кто выжил, тот и молодец, значит, истинный темный. Все это с фонтаном приказов и назначений успел провернуть за каких-то пару недель. Потом чуть притормозило, поскольку казна с моими идеями и стройками опустела. Бедный казначей страдает и рвет на себе волосы. Надо ждать теперь, пока вновь заполнится вливаниями от туристов. Ни о чем не жалею. Я здесь, как Аня, всего ничего, но темные земли уже значительно изменились, как я считаю, в лучшую сторону. Поток светлых к нам пошел стабильный, причем не только ради развлечений. Вдохновившись суровыми землями, вольным духом, и я думаю, всей этой движухой многие принимают решение остаться тут жить, хотя раньше о таком и речи не было. Кирен вот только подозрительно затих. «Я даже не знаю, радоваться мне этому или нет. То ли отстать уже, наконец, решил, то ли пакость какую-то готовит. Тщательно».